Бабушка! Бабушка! Ну, что тебе, Лешенька? Расскажи сказку! Да спи ты, горе луковое! Бабушка, ну расскажи! Жил-был царь Бубенец, захотел он построить себе новый дворец. Навезли ему мокрых досок, положили сушить на песок, сушили-сушили-пересушили, положили в реку-перемочили, снова сушили-пересушили, снова мочили-перемочили. Вот как будут те доски готовы, расскажу тебе сказку снова. А сейчас нельзя, потому сказка вся. Ну, теперь спи. Нет, я длинную хочу. Ой, Лешка, горе мне с тобой. Вот мать с отцом приедут, все им про тебя доложу. Бабушка хорошая, добрая, О, любимая. Сетруга. <свят> ну расскажи. Расскажи, расскажи. Ладно, уж так и быть. Слушай. В некотором царстве... В некотором государстве, а именно в том, в котором и мы живем, жил-был тезка твой. Тоже Лешка? А, Леша-кузнец. И решил он для народа русского красоту раздобыть. Красоту? Да. Она у царицы заморской Елены Премудрой за семью замками в золоченом ларце хранилась. Узнал про это Леша и осерчал шибко. Не дело, говорит, сокровище этакое под замком держать. Не, не, не дело красоту за семью замками держать. Что ж ты за жизнь без красоты-то? Не, не дело И чего тебе, сынок, не хватает? Сидел бы себе на печи, доживал калачи. Она красота-то не вот, а за тридцать земель в тридесятом царстве. Да знаю, мам, только почему она там-то? По что это и богатство под замком держать? Красота-то она, мать для всех. Не, не будет мне покоя, пока я ее своими глазами не увижу. Сам пропаду, а красоту для народа добуду. И что ты думаешь, пошел ведь? Долго ли, коротко ли шел Алексей, не знаю. Про то в сказке не сказывается. Только забрел он в тремучий, да такой густой лес, что света белого не видно. Глядит перед ним гора железная, А в той горе пещера глубокая. Зашел Алеша-Кузнец, А темень хоть глаз выколи. Ох, темень, хоть глаз выколи. <смех> эй, эй, кто здесь? А ну-ка, выходи, не прячься. По что гостя Марокко встречаешь? А потому и встречаешь, что я и есть Марокко. Заморочу, запутаю, в темный угол заведу, да в глубокий колодец сброшу. Вот как. Строгаш ты, хозяйшка. Ух, как строга. Ух, Ой, заморочу, запутаю. Страшно? <свят> Страшно, сердце в пятки ушло. О, вот это же, ой, я страшна. А вот я ведь слиха одноглазая. Света белого не взвидишь. А это кто ж такой? Хозяин здешний, железный великан. А, -а, -а так ты стал быть в прислугах. <свят> Беревыше в прислугах. Сторож я. О, видишь, Вон огонек махонький. Да-да-да. что под да. потолком светится? Ну, <свят> вижу Так кто не огонек вовсе, а замочная скважина. <свят> Там в самом дальнем углу дверка имеется. За дверкой комнатка, а в ней три вещи чудесные. Шапка-невидимка, сапоги скороходы и палка волшебная. До да чего не дотронься, всё в монету золотую превратишь. Вот их и сторожу. А, да, да, да. Видать, и в самом деле вещи чудесные. Ой. что такого сторожа к ним приставили. Еще бы. Хозяинами ух, как дорожит. Никого даже близко подпускать не велено. А уж если забрел гость незваный вроде тебя, одна ему дорога съест. И поминай, как звали. А, ну, этому еще поглядим. А чего глядеть? Я наперед знаю, как явится сейчас и съест. сам идет. Ну, готовься, отчаянная головушка. Лихо, одноглазая, домой идет. Морока. Чего, батюшка? А что в горнице русским духом пахнет? Гости, батюшка. Здравствуй, хозяин добрый. А знаешь ли ты, кто я? И что с тобой сейчас сделаю? Эй, Ты великан железный, лихо, одноглазая. Верно. А я Лешка, кузнец. Ну ну и что с того? Мне, что кузнец, что пахарь, что царевич, на вкус вы все одинаковые. Ну, вот зачем гость обижаешь, лихо, одноглазая? Я к тебе с охотой пришел, твоему горе помочь. Каком горе? Ну, вот живешь ты, могучий великан, все знаешь, все можешь. А вот на белый свет только одним глазом смотришь. Верно. Ну вот, я и подумал. Эх, Алешка, кузнец ты отменный. Пойди в лес, найди великан железного, да выкуй ему второй глаз. Пусть он тебя за это наградит. Идти на гаражу. О, так вот и я тоже. Ха, куй мне скорее второй глаз. Давай, погоди, сначала о цене условимся.